Жильцы пятого измерения, автор Василий Кораблев. Проверяя почтовый ящик, Верочка обнаружила розовую бумажку. Увеличение размеров вашей площади без регистрации и смс. У вас маленькая квартира, а хочется, чтобы она стала больше, но денег, конечно, на новую просторную квартиру у вас нет. Маленькая зарплата, незапланированные дети, родственники, за которыми требуется уход и поэтому они живут с вами. Вы забудете о нехватке так необходимых вам квадратных метров. Просто позвонив нам по телефону, и наши специалисты в кратчайший срок приедут и решат ваши жилищные проблемы. Не переживайте о ценах. Наши цены настолько смешны, что доступны даже учителю русского языка или уборщице. просто позвоните нам прямо сейчас и ознакомьтесь с гибкой системой рассрочек и платежей. Далее следовал телефонный номер. Верочка отнесла рекламную листовку домой и показала своему мужу Сергею. Хм, глупость какая, усмехнулся он, прочитав. Так не бывает. Вот и мне кажется, согласилась его жена. Хотя лишние метры нам бы не помешали. Сергей перевернул листовку. На обратной стороне была изображена семья из веселых человечков на фоне дома. «Привет, твои специалисты!» «Насвистят в уши, что нужно сделать ремонт по новой технологии. И визуально квартира увеличится в размерах за счет оптических иллюзий. Только и всего. А потом предложат дикий кредит, за который мы будем расплачиваться до самой пенсии. Обычный развод на деньги». «Ага». Задумчиво согласилась Верочка. «Только почему Тимофеева у меня интересовалась? Не звонили ли мы в эту контору?» «Это та Тимофеева, которая специально продукты просроченные покупает у кавказца с продуктового склада. Ха-ха! Ей, конечно, виднее. Она за копейку удавится. Она такой риск не пойдет!» Квартира у них была маленькая, однокомнатная, 40 квадратных метров. Но зато была большая кухня и раздельный санузел и лоджия. Вдвоем прекрасно было жить, и всего три года оставалось платить по ипотеке. Но Верочка старалась думать наперед. Они поженились всего год назад, но часики тикают, и пора бы подумать о ребенке. Ну, два года он проживет в однушке с родителями, ну, три. А потом чего? Ребенку нужна отдельная комната. А если их будет два, что же тогда делать? У родителей Сергея была своя квартира в Магнитогорске. но ну не ехать же туда из Москвы. Они только выбрались из провинции в центр, где столько возможностей. Нет. Спасибо, конечно, родственникам. Помогли деньгами, как могли, чтобы дети смогли устроиться и купить квартиру. Но дальше-то как жить? Об этом Верочка думала постоянно. мужа то пофиг. Живет сегодняшним днем. Вот уйдет она в декрет. И какая уж тогда новая квартира? Планами на будущее она донимала Сергея регулярно, каждую неделю. «Ты хоть умери аппетиты-то!» – справедливо возмущался он. «Каждый месяц что-нибудь да покупаем. Мебель, посудомоечная машина, робот-пылесос, который ты так хотела. А еще нужно оставлять на развлечения. Ты же так любишь ходить в кино!» «Кино! Раз в месяц ходим и только на дневные сеансы, чтобы подешевле!» Я уже молчу про цветы и украшения. А ведь до свадьбы постоянно дарил. Лучше бы пиво заканчивал сосать каждый день. Ты даже не замечаешь, сколько на это уходит денег. Вот чего ты хочешь? Чего? Давай я устроюсь на вторую работу. Ага, сейчас. Я и так тебя дома почти не вижу. Я хочу только, чтобы ты более ответственно относился к тратам. Наших зарплат еле хватает на ипотеку. А еще проезд. Коммунальные услуги, интернет. Так мы никогда на новую квартиру не накопим. Значит, купим в области. Там цены на жилье ниже. А вот самый живи в области, дулась Верочка. Полебей. И так каждую неделю. Потом они мирились, но этот вопрос мучил ее и не давал спать спокойно по ночам. Как-то Сергей, вернувшись с работы, увидел, что дверь в квартиру была открыта. Он зашел и застал на кухне жену и двух молодых мужчин в оранжевой спецодежде. В коридоре стояли ящики с инструментами. Верочка светилась от счастья. «Сереженька, это просто чудо!» – радостно сообщила она. «Эта фирма действительно оказывает услуги по расширению жилья. Вот, техники уже все заканчивают». Чего не поверил он. «Это новые технологии, разработанные российскими учеными», – с важным видом сказал один из мужчин в спецодежде. «Пока они еще в тайне, чтобы иностранцы не узнали и не сперли идею. Продаем только своим». «Что продаете?» – Сергей почувствовал, что его держат за идиота. «А вы сами убедитесь. В зале у вас теперь две новых комнаты». Каждая по 10 квадратных метров, согласно прайсу. Сергей неверя кинулся в зал. И действительно, справа и слева теперь стояли двери. Он дернул за ручку и открыл дверь внутрь. И глазам своим не поверил. Он стоял в пустом зале своей квартиры. Только что окна не было. Он обошел комнату в полумраке, ощупывая стены. Стены ощущались как настоящие, из кирпича. Попрыгал, пол бетонный. На всякий случай ощупал и пол. «Вторая комната такая же!» торжествующе сообщила Верочка. Она стояла в проеме двери, скрестив на груди руки. «Но это же наш зал! Такой он был, когда мы купили квартиру перед ремонтом!» слабым голосом сказал Сергей. Только окон нет и электрики. Ну, с окнами пока проблемы. Кашлянув, признался техник в оранжевой одежде и, оттеснив его жену в сторону, зашел в комнату. Десять квадратных метров! Мы все точно отмерили. Дома у вас новый. Проведете электрику, и живи, не хочу. А что это за технологии? спохватился Сергей. Про пятое измерение слышали? поинтересовался мужчина. «Это вот оно и есть. Но, конечно, есть определенные инструкции и техника безопасности для проживания в такой комнате». Он достал из кармана фонарик и посветил на стены. «Видите?» Сергей увидел, как стены комнаты осветились. Светились рисунки и символы, сплетающиеся единым хитрым узором. «Вижу». «Вот». Эта конструкция из линий символов формирует внутри себя необходимое пространство. Размер зависит только от количества применяемого материала. Светящиеся линии – это краска с наноботами. Соединяясь вместе, они работают как генератор поля пятого измерения. Но ну, это если вкратце. А подробности для вас будут слишком утомительны. Наноботы образуют новое пространство внутри первичного. поскольку единственное место для расширения был зал, то получилась его копия только немного поменьше. И не опасно тут жить спросил сергей если линии стирать не станете то нет успокоил его техник. они устойчивы к влаге, но время от времени придется их обновлять. поэтому обои краску на них лучше не наносить и не царапать, а то пространство может нарушиться и вы пострадаете. Не нарушим? Клятвенно пообещала Верочка. «Главное, что теперь комнаты есть, а на стены можно и ковры повесить». «И сколько такое расширение стоит?» Спросил Сергей, когда они покинули комнату. «Двадцать тысяч за две комнаты, по три тысячи за двери, двенадцать тысяч за новый замок и ключ, плюс работа. Всего пятьдесят тысяч». Доложила жена. «Я уже заплатила из твоей заначки». «Лучше две новых комнаты, чем твой новый компьютер!» «Ну да!» — с некоторой грустью подумал Сергей. «На компьютер теперь придется копить заново». «Еще абонентское обслуживание. Тысячу в месяц. Это обязательное условие!» — добавил техник. Они прошли на кухню, где Верочка продемонстрировала Сергею договоры на установку оборудования и на абонентское обслуживание. Она уже успела расписаться в обоих. Потом техник попросил их пройти к входной двери, где ковырялся в замке его напарник. «Все готово! Смотрите, как работает!» — предложил техник. Замок в двери теперь был другой, под большой фигурный ключ. Техник закрыл входную дверь и снова открыл. «Пройдите и убедитесь, что комнат нет!» — предложил он. Сергей сходил, двери пропали. Зал выглядел как обычно. Он вернулся и подтвердил слова техника. Тот снова закрыл дверь. «Теперь вставляем ключ за мощную скважину. Три поворота направо. Один налево. Четыре направо. Два налево. Открываем дверь. Пожалуйста. Вот и ваши комнаты на месте». Верочка кинулась проверять следом за Сергеем. Двери появились. Они открывали их и любовались новыми комнатами. «Определённые повороты ключа в замке – это алгоритм для активации наноботов. Контур замыкается на входной двери, если просто открыть дверь, то пятое измерение не проявится. Но если выполнить все согласно инструкции, то сигнал от ключа идёт на станцию мониторинга, расположенную на крыше одной из многоэтажек в вашем квартале. Станция высылает код подтверждения и происходит активация», – объяснил техник. «А что будет с вещами в комнате, если их там оставить и зайти обычным образом?» Спросила Верочка. «Пропадут, пока вы не выполните активацию. Поэтому в договоре написано, что вы не имеете права продавать жилье, расширенное при помощи пятого измерения вместе с комнатами, которые вы приобрели у нас. Если вы сделаете это без нашего разрешения, мы имеем право отключить вам жилье пятого измерения дистанционно». Советуем прочитать его внимательно, и особенно пункты по технике безопасности. А что с ними? А вдруг вы в комнате оставите животное или ребенка и откроете дверь обычным образом, позабыв про него? Пожал плечами техник. За это мы тоже ответственности не несем. Кроме того, вы расписались, что не будете уведомлять управляющую компанию и государственную службу о том, что приобрели дополнительную жилую площадь в вашей квартире. «За несоблюдение этого пункта мы тоже в одностороннем порядке можем разорвать с вами сотрудничество». Ночью Сергей и Верочка лежали на кровати в обнимку и разговаривали. Им обоим не спалось. Столько впечатлений за один день. «Как-то это все неправильно. Но не бывает так, чтобы задешево получить целых новых две комнаты». Ой, все всё-то тебе не так». «Везде подвох ищешь. Если есть возможность, так почему бы ей не воспользоваться? Лучше бы подумал, как туда электричество провести». Эх, стены портить нельзя. Значит, красив не получится. Придется удлинитель кидать». «Потерпим. Уж лучше так, чем никак. А я уже знаю, где ширмы купить». «Решила Верочка». Она еще долго щебетала о новых покупках, пока ее не сморил сон. Сергею все не удавалось уснуть. Очертания дверей в лунном свете казались ему зловещими. Сергей сидел на полу в зале возле левой комнаты и проклинал соседку Тимофееву. «Зараза!» «После того, как они приобрели эту волшебную жилплощадь, спасу от нее не было». «Фирма «Новые горизонты». Надо же!» Это Тимофеева насоветовала Верочке обратиться туда, а теперь почему-то решила, что они из-за эту услугу обязаны по групп жизни, и доставала Сергею мелкими просьбами каждый день. Увидела дрянь, как он удлинителями комнаты оборудовал и тоже себе захотела. «Помогите старой одинокой женщине!» «Я так ради вас!» Их упрашивала вам сделать. У вас семья молодая, Ребеночек скоро будет, А мне помощи нет, куда ждать. Одна живу. Верочка чувствовала себя виноватой И просила Сергея помочь Бедной соседке. Одна и живет, потому что С таким характером. Три мужа от нее на тот свет сбежали, Думал с ненавистью Сергей. А сама, между прочим, Три комнаты себе добавила По тридцать квадратных метров каждая. вот куда я столько?» В очередной раз, помогая наглой соседке, он забылся и открыл входную дверь обычным способом – тремя поворотами ключа. Теперь кинутые им удлинители были аккуратно обрезали и заканчивались в тех местах, где должны были быть двери. Если выйти и активировать двери, то удлинители сами собой не соединятся. Финиш. Соединять обрывы приходилось заново. Верочка, вернувшись с работы, обязательно увидит изоленту на кабелях и начнет ныть по поводу новых расходов. Что же ему теперь? Татуировку на руках делать с правильной комбинацией для памяти. Он и так на работе отпуск взял на две недели, чтобы хоть немного облагородить новые комнаты. Утешало, что он не один такой в доме. Сарафанное радио распространяло информацию с быстротой пожара. Половина жильцов в его подъезде уже воспользовались услугами этой фирмы. Через неделю после того, как заключили договор, он возле дома встретил соседа Михаила Кондратьева, помахивающего знакомым фигурным ключом. У Кондратьева была своя большая квартира, квадрат 90 не меньше, и еще две комнаты он сдавал. Явно не нуждался в увеличении жилищной площади, но чего-то не устоял. Ты тоже приобрел у них квадратные метры, спросил у него Сергей. А то, ха -ха! засмеялся Михаил, надо брать пока не поздно, иначе скоро будет не протолкнуться. Сразу во все квартиры максимальную площадь заказал. А какая у тебя максимальная? Удивился Сергей. Ты чё с их прайсами не знаком? Сто квадратных метров одна комната и договор только на физическое лицо. «Я сразу двух квартирах по три комнаты купил. Теперь таджикам сдавать буду. Они там и жить будут, и ремонт не делать. Сплошная выгода». «Нехило», — признался Сергей. «А ты с женой сколько взял?» В свою очередь поинтересовался Кондратьев. «Две по десять квадрат. Но потом можно будет увеличить». «Да, ну и лопух. Теперь побегаешь за ними». «Знаешь, сколько желающих увеличить жилплощадь в Москве?» — констатировал Михаил. «Теперь, если сразу не взял по максимуму, то все. Дальнейшее расширение только по записи, А запись, брат, у них уже на год вперед расписана». Сергей почувствовал себя обманутым и покраснел. «Верочка, когда узнает, выпьет из него всю кровь. И виноват будет исключительно он. И не важно, что денег у них больше не было». Можно было бы еще один кредит взять и в долги влезть. Уж она придумает, что должен был сделать настоящий добытчик ради своей семьи, чтобы хоть как-то сгладить свою ошибку морально. Он поинтересовался у Кондратьева. «А тебя не смущает сама эта ситуация? Откуда ты взялась фирма, которая из воздуха расширяет пространство? Как они это делают? Почему в СМИ нет никакой информации об этом?» Откуда столько условностей и секретов? Ты договор читал внимательно. Рекламу распространяют устно и подбрасывают брошюры в ящики. Я, Серег, бизнесом уже семь лет занимаюсь, — ответил Кондратьев. И прекрасно понимаю, что в нашей стране по-другому нельзя. Если хочешь заработать сразу, они никогда тебе разрешат. Те, кто это замут за придумал, настоящие гении. Они сейчас рубят капусту и подсаживают на свои услуги огромное количество народа. Пока государство не опомнилось и не решило на них лапу наложить. Одно дело, когда клиент тысячи и государство может легко запретить им пользоваться данной услугой. Но совершенно другое дело, когда клиентов уже сто тысяч. Тогда не бизнес подстраивается под государство, а уже государство вынуждено подстраиваться под бизнес. Они сейчас вне правового поля, и этим пользуются. Откуда берется это пространство, мне без разницы. Это работает, и мне очень нравится, как оно работает. Когда власть прочухается, будет уже поздно. Но мы на то и люди, чтобы подстраиваться под ситуацию. Понял? Скажешь то, что тысяч. покачал головой Сергей. Не веришь? От на форум зайди, новый горизонт. «Там же больше тысяч пользователей», — посоветовал Кондратьев. Сергей в тот же день зарегистрировался на форуме. Пока находился в отпуске, он частенько заглядывал туда, особенно в раздел «Ремонт новой жилплощади». Проблемы у всех были схожие, окон нет. Электричество провести можно только при помощи удлинителей. Отделку стен производить было нельзя, Но это не убавляло энтузиазма. Идеи на форуме текли, как из рога изобилия. И если со стенами было работать нельзя, то с полом и потолком можно было вполне дружить. Многие жаловались на холод в комнатах. Мастера-умельцы оборудовали комнаты электрическими полами. Разводили электрику по полу в колоннах и монтировали натяжные потолки. Кое-кто умудрялся сделать и паровое отопление. даже туалеты пользователь Самсон АЛК, например писал очень важно чтобы размеры новой комнаты были больше 30 квадратных метров тогда установщики могут добиться увеличения ее высоты так мне удалось при покупке 80 квадрат получить высоту семь с половиной метров тогда у меня в комнате есть бассейн с максимальной глубиной 38 метра единственная проблема забор воды Сейчас переоборудую квартиру для этих целей. Пользователь капитошка интересовался. — Господа товарищи, кто знает, почему новые горизонты продают квадратные метры так своеобразно, по 10 метров, а если я хочу 12, в договоре про это ничего нет? Пользователь Пухер разъяснял проблему. — Да в договоре не пишут, я установщиков расспрашивал. Они утверждают, что дело в оборудовании. Схема рисунков идет из расчета на один квадратный метр, но если не придерживаются десятиричной системы, то идут сбои. Для этого и заточили программную часть таким образом. Возможно, со временем они уберут такие ограничения, но согласитесь, уж лучше уж получить 20 метров, чем 12. Верочка решила одну комнату отделать для себя, а вторую для мужа. И Сергей трудился, не покладая рук. Левую комнату он задрапировал розовой тканью и установил по углам комнаты светильники. Правую она решила оборудовать под кабинет и теперь подыскивала подходящие полки. «Сделаем библиотеку тебе, а то ты вечно книги по углам раскидываешь», — решила она. «Мне и на кухне хорошо», — слабо возражал он. «Кухня для приема пищи!» — отрезала Верочка. «Нечего хлам по квартире разбрасывать, гостей привести стыдно!» Приходу жены он не успел привести в порядок удлинители и, конечно, нарвался на скандал. Но это было не самое печальное. Верочка подсела на форум «Новые горизонты», и теперь ее было не остановить. Сергею пришлось многое выслушать, в том числе и про себя. Жена жаловалась каждый день. Теперь комнаты ей казались ничтожно маленькими. Она, конечно, звонила в фирму «Новые горизонты», где сама убедилась, что расширение жилплощади теперь доступно только по записи. Им пришлось встать в очередь. «Выплатим ипотеку и возьмем кредит», — решила она. Теперь ей хотелось увеличить комнаты до 60 квадратных метров. Сергею хотелось плюнуть на это все. Он уже ненавидел эти комнаты и всю нездоровую суету вокруг них. На предложение супруги переночевать в новой комнате он ответил решительным отказом. Не нравились они ему, и все тут. И азарт этот бешеный, охвативший всех. Соседи и знакомые его потихоньку сходили с ума. Как-то в выходные Верочка пригласила своих друзей с работы похвастаться приобретениями. Стол поставили в зале. Лишние вещи расставили в комнатах. Сергей помогал сервировать стол и злобно помалкивал, слушая завистливую похвалу. «Повезло вам, успели!» <звук> — говорил сослуживец Верочки Пётр Иванович Игнатьев. «А мы с супругой уже в очередь встали. Теперь только на будущий год. У нас Брежневка, Распашонг. Но сами понимаете, вечно места не хватает». «Вы, Пётр Иванович, селедочку пробуйте, свежая!» Мило краснела Верочка. «Серёжа, передай тарелку гостю!» «Что спасибо! Я и сам могу!» Игнатьев благодарно принимал закуску от Сергея. «А с полами что планируете делать? Плитку или керамогранит?» «Мы пока линолеум положили теплый одним куском. Расширяться же будем! Зачем сейчас всё плиткой портить?» Отвечала за мужа Верочка. «Ой, да хватит вам ремонт обсуждать. Давайте лучше за новоселье выпьем, мужчины. Бокалы пусты». Потребовала Софрина, другая сослуживица Верочки. Зависть так и читалась в ее глазах. <звук> Верочка водила гостей по комнатам на экскурсию. Рассказывала, что и как было сделано. Сергей только поддакивал. Ему было глубоко плевать и на гостей, и на новую планировку. Он только хотел, чтобы этот день быстрее закончился. Кабинет, комната жены, да какая разница? Не лежала у него душа ко всему этому. Поздно вечером он сидел за своим старым компьютером на кухне. Жена так и не заставила его перебраться в кабинет и читал новости с форума. Верочка устала за день развлекать гостей и, намыв посуду, ушла спать. Сергей доедал остатки блюд и допивал шампанское. Читая очередное новое сообщение, он от неожиданности подавился. «Ребята, хелп! Срочно нужна помощь!» «Делал в новой комнате санузел и пробивал дыру в полу, как посоветовал пользователь Шурик 2000, под канашку!» «Сейчас из дыры льется зеленая жижа!» И пары от нее глаза жжет. Залило полквартиры. Деактивировал комнаты. Кто сталкивался? Помогите, что мне делать? Она токсичная? Нужно ли в техподдержку звонить? Конец первой серии.